Он не терпит никого из твоего окружения, ни друзей, ни сослуживцев, ни тем более родителей. Но так что? Со стареющей мамой будешь тайно встречаться? придашь самых близких на свете людей, родителей? Допустим, ты пойдешь ему навстречу, чтобы не вызывать его недовольства и перестанешь общаться с кем бы то ни было. Думаешь, его это устроит? Не сомневайся. Он новых придирок и ультиматумов навыдумывает. Никто не имеет права управлять тобой. Никто не должен диктовать, «С кем тебе общаться или дружить?» «Мы уже говорили об этом. Сколько еще ты сумеешь оставаться амортизатором между ним и всеми близкими тебе людьми?» «Оставь его наедине с его достоинствами, пусть ими восхищается кто-нибудь другой. Не терзайся, просто имей в виду, в твоей душе всегда хватит места всем, с кем тебе тепло. Попытайся растолковать эту мужу, а если он продолжает раздражаться, прекращай ломиться в и закрытую дверь» меняй адрес. Поживешь год-другой в вакууме и сама станешь раздражительной. А там уж и до невроза недалеко. Это я тебе говорю как специалист. По-другому не бывает. Человек может жить тет-а-тет -тет только на необитаемом острове. Робинзон-попугая учил говорить, чтобы одиночество не чувствовать. А одиночество вдвоем не самый лучший удел из возможных. Сколько уже написано, сыграно, заявлено по этому поводу? С чего ты взяла, что именно у тебя все будет по-другому?» Впрочем, об этом заблуждении мы еще поговорим. Пусть он считает, что все вокруг неправы, пусть продолжает утверждать, что лучше всех разбирается в людях, почему-то только в окружающих тебя, а не его драгоценную персону. Ты не выживешь в вакууме, люди вне общения с миром болеют. Семейный конфликт – это еще танец любви, Где-то не все уснуло в вас, если живы обиды и желание проораться. Когда люди расстаются, они потом рассказывают о пустоте, отрешенности и смирении с происходящим. Конфликт чаще всего затевается с созидательной или воспитательной целью, а не для окончательного разрыва. Я не беру финальный скандал, ибо он только лишь подтверждает диагноз, как вердикт врачебный. Все же для начала задумайся, кто чаще всего в доме, Учиняет разборки. Пойми, мы, женщины, затеваем разборы полетов с тем, чтобы чего-то добиться, а мужчины, чтобы спустить пар. Если ты меня услышала и принимаешь решение расстаться с ним, не жди его помощи. Ни денежной, ни дружеской, ни профессиональной. Теперь ты сама все решать должна. Твои дела, карьера, подруги, родственники не станут ждать, пока ты перевоспитаешь мужа, подлечишь нервы И, наконец-то, оглянешься вокруг себя. Надумала отправить благоверного из дома, собери все его вещи. Если ты их отволокла на помойку, заперла в чулан, выкинула с балкона, то неужели думаешь, что ему захочется вернуться к тебе, раскаявшимся? Таким образом, ты не оставляешь ему возможности отступления на родные просторы, то есть в вашу квартиру. Представь себя на его месте. Нравится? Именно так он убежит от тебя всерьез и надолго. Да и вообще, что такое развод? Ничто иное, как цепочка симпатий и антипатий, превратившаяся в решение. Вы взвесили все за и против и приняли решение расстаться. Что ж, если что-то умерло, это не оживить. Хороните. К чувствам, к сожалению, это тоже относится. Вот тебе рассказ разводящегося. Поженились и купили однокомнатную квартиру. Через полгода понял, что мне с ней не о чем говорить. Скандал за скандалом. На острове Тенерифе племена общались через десятки километров свистом, а моя общается исключительно криком на 35 квадратных метрах. Жили с ней, как в тюремной камере. Только что дрались, а через полчаса пьем чай. Куда деться? Комната одна, уйти невозможно. Скроюсь на кухне и думаю, как я умудрился найти к возимоду и попасть с ней в замкнутое пространство. Боже, дай шанс какой-нибудь выпрыгнуть из этого ада. Найти другую женщину, которая возьмет жить к себе женатого мужика, сложно. Хочу развестись, да ведь не сможем разъехаться. Не идти же мне на вокзал. А жена вытворяет такие фортицелы, обхохочешься. Ей кто-то присоветовал сделать отчаянную попытку меня привлечь, так она... Ни духи и не белье купила, а разделась догола и стала передо мною нарезать, в чем мать родила, причем костюм Евы погладить забыла. Страшный ужас это неприятно наблюдать. Раньше бараня при холопках голышом ходила, потому что не считала их за людей. Думаете, прекрасное зрелище и волшебные ощущения? И так все уже давно дежурное, а после ее этого спектакля я ушел в кухню на раскладушку. Начинает она очередной крик с посылом меня в кем, а я завожусь с полуоборота. Прошу на полтона ниже, не кричи, не ори, заткнись, пока не удавил. Только после моих воплей успокаивается. Интересно, у нее в голове выстраиваются мысли, например, ты со мной не спишь, потому что у тебя на стороне выброс бензина для заправки энергии других женщин. А на самом деле я ухожу к кому-то, потому что с ней нет секса и желания. Это разные вещи совсем. У нее настрой пожизненно какой-то полутоскующий. Все вокруг акулы и пираньи. Хреновень, короче. Как с ней спать после этого? Я дома долго не выдерживаю. Переночую, утром убегаю и занимаюсь чем угодно, лишь бы домой не идти. Я что, пожизненно приговорен возвращаться домой? Все не пойму, как же она в жизни моей оказалась? Я-то уже на излете... Дома все перестало забавлять. Когда мы познакомились, я вообще не думал, что она со мной надолго останется. Тогда, наверное, еще были какие-то общие точки. Никто не ограничивал, не грузил. Я мог делать, что хочу. В общем, безответственность предельная. Не нравится — иди. Найти, что нужно — найдем. Занят — подожду. А теперь я понимаю, что ей надо было, чтобы я женился. Если я домогался ее, то все было нормально. А если нет, то она по три месяца даже не спрашивала о сексе. Ведь я же не любил ее. Зачем я с ней жил, не понимаю. У меня сразу стали возникать интрижки на месяц, на три недели. Моя жена давно поняла, что ее для меня больше нет. Добровольная тюрьма какая-то, мыскованная одной цепью этой злополучной квартиры. Как я хочу чудо! А еще мне противно, что у понравившейся женщины после вопроса, кто она по гороскопу, нужно спрашивать, есть ли у нее жилье. Не могу удержаться, чтобы не привести здесь историю женскую. Я все испробовала. И угрозы, и наказания, и посягательство на его и свое здоровье. Шантаж ребенком. Когда поняла, что теряю его, то первое, что пришло мне на ум, это заставить его подчиниться моей воле эмоциональным шантажом. И что в итоге? Ничего. Любовь здесь больше не живет. В нашем доме холодно и пусто уже даже скандалов нет, некоторых общая беда сплачивает, а у нас среди полного благополучия и материального достатка полный крах. Я шла навстречу его капризам и идиотизму, пожеланиям и просьбам, а он охамел окончательно. У нас больше не бывает компромиссов. Нет симбиоза. Когда он открывает рот, мне скучно делается в сердце. Чего ради весь этот цирк? Поддерживать отношения, потому что вроде бы некому пойти?» Невозможно открывать новые острова и континенты, плавая вдоль берега. Я прекрасно проживу одна, отдохну от супружеского долга и жененных обязательств, стоящих костью в горле. Он впервые за много лет уехал отдыхать без меня, и я поняла, неправильно человеку быть одному, но, Господи Боже, какое облегчение, мне хорошо без него. Вот ведь какое открытие сделала. Теперь могу изложить преимущество женского проживания отдельно от мужчины. Я сказала себе, не буду бояться обычной мысли разводящихся, вдруг станет хуже. С ним я разучилась, чего бы то ни было хотеть. Живу с ощущением, что душу засунули в спичечный коробок. Тогда, в начале конфликта, я такая вдруг жадная сделалась, принялась бороться за собственную стабильность, а сейчас понимаю, что воевала с собственным счастьем. Когда мы заговорили о разводе, мне жалко стало делить мебель, дом, Вещи какие-то. Стала думать, как сохранять нажитое, как жить дальше. Ну, вложу все деньги в новую квартиру. А жить-то на что буду? На свою зарплату? Посмотрела фильм «Остров», и в момент, когда главный герой выбросил одеяло в топку, как очнулась. Счастье — это когда есть то, что просит душа, и ничего другого. Я сопротивляюсь кармическому закону перемен, когда сохраняю ненужные отношения, поэтому перестаю изображать слепоглухонемую жену, терпящую похождение мужа, к другой женщине. Я сделала все, что могла. Я боролась не с ней, а с его другой черной половиной, с его неразумным вторым естеством. Я внушала ему, что у него помешательство, и он любит не то, что нужно. Пыталась показать ему, что он летит в бездну. Говорила, что правильно — это там, где я. А ведь я видела как он горит этой женщиной, но утверждала, что чувство любви как солнце пылающее и разрушительное, и лучше жить, как мы. Есть возможность спокойно заниматься делами, а не впадать в ступор не сходить с ума, будучи околдованным. Я сама себя убеждала, что ли? Не знаю. Он меня не слышал, а мне сейчас уже и не хочется говорить с ним на эту тему оставила его в покое, пускай ощутит себя не в самом выигрышном состоянии. Уже не стираю и не готовлю ему. Я его обслуживать не должна. Это моя добровольная услуга. У меня подружка есть, Лена, так ее супруг совокупляется со всеми, кто в юбке, а она умудряется каждый год по ребенку рожать. Уже семеро. И куда он, голубчик, от нее денется? А я не хочу так. Он уже не тот, кого я любила. Так? Дырка сырная. Как блатные говорят... «Не украсть, не покараулить». Не оправдал он моих надежд, уйду сама, пока молода и красива. Я так долго терпела из-за чувства долга, когда задолжала, ума не приложу. И завтра, когда орда недоброжелателей или тех, кому имя Легион спросит, почему я не замужем, отвечу словами из умной книжки. А зачем? У меня есть пес, который ворчит, попугай, который ругается, и кот, который шляется по ночам. Больше не буду ему доказывать, что я не такая, как все. Домашнее хозяйство и зарабатывание грошей на привычной работе больше не заменят мне весь мир. Я хочу другого. Затурканной и измотанной теперь пусть поживет она. И не я буду восхвалять его безответственность и инфантилизм. Жалость не подменяет любви. Я поняла, что желание большего – это не цель, а путь. Больше не копится во мне подавленных, нереализованных желаний, а это значит, что я рассмеюсь и вновь полюблю. Жизнь. Самая изощренная философия не может оправдать человека, истерзавшего сердца, которое его любит. Я разлюбила. Он очень постарался, и у меня уже нет боли от занозы, страдания, которого он мне причинил. Драма не про нас. Но и с водовилями тоже напряженка, поэтому я отрубаю нить, связывающую нас, нелюбящих. Укажу в заявлении о разводе банальную причину. Не сошлись характерами. Да, это совсем не оригинальная фраза, но вчера в судебный бланк я вписала именно эти слова. Вот так говорят и думают люди, решившиеся разойтись. Теперь от чувства теплого плеча остался лишь холодный пепел. Расстались гордо, горяча теперь покой, но он не светел. Светлана Лях. Кстати, сам по себе развод — не внезапный взрыв, а достаточно продолжительное мероприятие, наполненное обоюдными скандалами, провокациями, руганью вплоть до стычек и ристалищ, чтобы завершить сей неторжественный акт не в психушке, а так, как тебе надобно, придется решительно и неотступно действовать, а не устраивать сцену у фонтана слез. Печаль, бессилие, беспомощность вполне уместны, но только внешне. Сама же думай анализируй, удерживайся от скоропалительных выводов и не теряй собранности и силы. Толковый юрист тоже не повредит, если ты уверена в его компетентности. Именно он растолкует тебе статью 37 административного кодекса РФ о том, что дар ребенку не отзывается, и о том, что за 200 лет не встречалось ни одного выигрышного процесса в суде по отбору имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, поскольку оно неприкасаемо, кроме случая улучшения его имущественных прав. Кстати, как защищать себя и своего ребенка юридически, я достаточно подробно писала в первой своей книге. Легче? Обращу твое внимание на правила другого восточного единоборства. Карате утверждает, что лучше находиться в выжидательной позиции, смотреть, как ведет себя противник. Не нападать первым. Угроза появилась, сконцентрируйся. Почувствуй каждое действие. Я перевожу на жизненный язык. Плачь, но не раскисай. Делай все разумно. По порядку оформляй бумажечку к бумажечке. Спрашивай у специалистов. Не экономь в этот период на услугах адвокатов и психолога. Не упускай мелочей. Особенно... — Бюрократических. Бедная ты моя терпеливая страдалица. Все же я уверена, что в какой-то момент твое терпение лопнет, и авторитарно надавливающий получит протест и сопротивление. Вот уж удивиться. — Кино с названием Догвиль. помнишь? — Нет? Посмотри обязательно. — Как врач, советую. Твоя задавленная энергия однажды превратится в вулкан и тогда вырвется на поверхность огненная лава протеста, сжигая и уничтожая все на своем пути. Сознанием и логикой можно, конечно, управлять, и эмоциями, и чувствами своими. Но зачем так категорично убивать в себе живого человека? Беда в том, что мы не ищем середины, а впадаем в крайности. Или ты считаешь, что партнер несовершенен и принимаешься творить из него то, что мечтаешь увидеть в итоге, при этом упорно пишешь, стучишь в мозг самовыражаешься в анализе его поступков и поведения. А другая крайность — полностью подчиниться любимому, с непоколебимым авторитетом раствориться в нем, а потом выдергивать на себе волосы, поняв однажды, какая иллюзия царила в твоем мозгу все время, пока вы жили вместе и пока не грянула беда. Когда ты поймешь, что на тебя давили, не выпускай на волю монстра, иначе, превратившись из послушного пластилина в цемент, ты запросто можешь укокошить своего мужчину. Тюрьма в наш план не входит, учти. Когда мы себя не знаем, до конца не распознаем внутренней свои сути, мы начинаем цитировать умных людей, оправдывая многие свои непоступки долгом, обязанностями, приличиями. Выбираем себе этикетку и страдаем от противоречий, связанных с задушенными желаниями, следованием общественному мнению и нормам морали. Зажимаемся скукоживаемся, запрещаем себе влюбиться по уши и хороним себя под маской правильности. А как жить с нелюбимым? Да хреново с таким жить, с нелюбимым-то. Стареет душа, теряет полет и становится тяжелой и пустой. Врать душа начинает и себе, и всему миру. Смотришь на милого со стороны, неприятно пахнет, не так двигается, говорит непонятно. А как потрогать его, так даже боишься подумать об этом. опасаешься что ответит взаимностью. Можешь веселиться в компании, а любая его фраза тебя бесит. Говоришь с ним небрежно и неохотно. Сама себя во всем винишь, а живешь в напряжении. Только поступки, вызывающие у тебя уважение, заставляют принимать его. Что бы он ни предложил, все тебе не так. Все время хочешь, чтобы он ушел. Дистанцию соблюдаешь. Постоянно учишь жить нелюбимого, критикуешь его, и довольно быстро раздражительность появляется. Тебе все равно, как ты выглядишь, а если выходишь из дома красивая, значит, точно не к нему. А уж про интип говорить и совсем тошно. людях с нелюбимым — это время, когда ты себя уговариваешь на близость с ним и в постель придешь, как на эшафот. Мягко сказать, не скучаешь ты по сексу с ним. Сразу же в ванную бежишь и дверь за собой запираешь. И целоваться с ним тебе неохота. Не так уж это и плохо, избавиться наконец-то от неправды в своей жизни. Ты перестанешь изображать слепо-глухую супругу, не догадывающуюся о похождениях спутника жизни, или наконец-то обрубишь нить, связывающая тебя с нелюбимым человеком. Ты вздохнешь полной грудью, пусть даже и не сразу, но обязательно вздохнешь с облегчением. Я тебе это обещаю.